Сентябрь разгорался. Первая половина дня проходила в лекциях. Затем мэл уезжал на работу, а Эва отправлялась на индивидуальные занятия и не забывала о должности младшего лаборанта. Вечером Мел по заведенному порядку заходил за ней в институт. Последний выпускной курс начался для него в непривычном статусе. Если в прежние годы Мел с приятелями, заняв постамент у святого Спесуила, выглядывал симпатичных первокурсниц и смущал их непристойными предложениями, то теперь парни развлекались без него. Мел снисходительно посматривал на рабеющих новичков, скользя лениво по лицам. Девчонки трепетали и бросали взгляды, кто застенчиво, кто посмелее, шушукались. — Ах, это тот самый! Сын начальника двух департаментов. О них все говорят. Видела последние фотки в газете. Необычная пара. Живут вместе. Подумаешь. не сходят с верхней строчек рейтинга. А она не видит, представляешь? И учится здесь. Симпатичный. Будешь таращиться, она отдаст твою душу дьяволу. Опасная штучка. Слышала, как обошлась с той девчонкой? Нет. Об этом до сих пор гудят а та всего лишь сказала ему «Привет!». «Наверное, он ей должен. Или приворожила его. Надо же, такой красавчик и со слепой!» Мел лишь крепче обнимал Эву и посматривал на сплетников насмешливо и высокомерно. Элитный столик в столовой так и остался обособленным. Правда, на третий день от начала учебы два зеленых первокурсника заняли угол по незнанию. Но Мэл посмотрел на новеньких ласково, а с соседних столиков предостерегающие зашикали, и юнцы поспешно ретировались. Начались занятия, возобновились лекции по символистике. Мэл поначалу пребывал в напряжении. Казалось бы, и препод теперь не свободен, и Эва благополучно отработала летом лаборанткой, не сталкиваясь лицом к лицу с Вулфу, и обострение в полнолуние протекали легче, а все равно Мэл не доверял профессору. Тому в любой момент могла наскучить человеческая подружка, а единственная и ненаглядная сидела тут же, под носом, на верхнем ряду. Но хромой жизнь не осложнял Материал читал в прежнем ритме, на его внимание не обращал. Она теперь не требовала обязательную порцию объятий после каждой лекции, хотя сидела на занятиях задумчивая. А может Мэл указалась, а на самом деле Эва внимательно слушала и усваивала. Как-то она вспомнила о чемпионе. Жалостливо вспомнила, мол, каково ему в чужом краю без поддержки родных. Сдал ли он сиссию и шагнул ли в четвертый год обучения? Мел хотел ответить, как есть на духу, но зубами скрипнул и промолчал. Пусть остается в неведении относительно Рябушкина и его простодушие Знала бы Эва, каким подлым человеком оказался спортсменчик, плевалось бы при упоминании его имени. Мел встретился с крепышом-коротышом перед его отъездом на север. Встретился, чтобы поговорить по-мужски и спросить, глядя в глаза, «Зачем ты, гадина, подставил мою женщину?» Приехал домой к Рябушкину, вызвал на лестничную клетку и спросил. Для усиления эффекта пришлось создать деформе потому что тот вздумал хорохориться. И чемпион поведал. Стыдился, краснел, бекал но выдавил сумбурно. Собственно, Мэл не удивился. Простодушный Рябушкин влип по самое не хочу, связавшись с элитными детками. Девушка Петруши, дочка второго замминистра финансов, тянула из своего ухажера денежки как пылесос. На редкость легкомысленная особа со своеобразными понятиями о девичьей скромности. Она же затащила спортсмена в мир подпольных азартных игр. Наивный товарищ верил, что Алим близок, как и блестящее будущее. Рябушкин начал участвовать в нелегальных боях. Ему везло, он выходил из потасовок без серьезных повреждений, переломов и внутренних разрывов. А еще чемпион быстро подсел на халявные деньги. За игорным столом через его руки проходили фантастические суммы. Рябушкин мог выиграть за ночь до сорока штукарей и потерять не меньше. Но однажды он проигрался. Долг в пятьдесят тысяч висеров завис домокловым мечом, грозившим опуститься в любое мгновение. Проценты росли. — К этому и шло, — подумал Мэл, слушая сбивчивый рассказ. Лопуха попросту развели. Отчаявшемуся Рябушкину предложили простить долг. Достаточно устроить так, чтобы заморалась фамилия студентки и хорошей знакомой по пены Эвы в каком-нибудь грязном дельце. Поначалу опешивший спортсмен категорически отказался, но что делать, если с него требовали уже 70 тысяч? Сам Рябушкин мог вернуть деньги, разве что продав себя на органы. Ну, и прихватив семью в придачу, о чем пригрозили кредиторы. И чемпиончик решился. Нагрянул в общежитие к Эви, придумав повод, просьбу о помощи с личным делом. На следующий день мэл встретил крепыша и предупредил. «Без спросу подойдешь к эве поставлю на костыли». Он и не догадывался, что рука спортсмена сжимала в кармане полосатую резинку для волос, а в голове Прокручивался сценарий будущего преступления. «Гад!» – не сдержался мэл и, сбросив заклинание, заехал рассказчику по скуле. «Она ведь была твоей девушкой! Как ты мог?» Рябушкин смог, потому что испугался за родных. «Это страшные люди. Они продемонстрировали. Наглядно!» – проблеял крепыш. а ведь Эвит-то что? Отец отмазал бы ее!» «Мне так сказали!» И Мел заехал кулаком во второй раз. Сценарий был таков. На ночь чемпион оставил артефакт в раздевалке спортзала, а на следующее утро вынес бы раритетную вещь из института и подкинул в чуланчик Эвы. Ему пообещали вскрыть замок в комнатушке на первом этаже общаги, пока студенчество на занятиях. А «Об остальном не волнуйся!» – утешили кредиторы. — Твое дело маленькое. Вынес и радуйся, что долг покрыт. Зато мэл живо представил продолжение истории. Разгорелся бы нешуточный скандал. Подишь догадайся, где находится украденный артефакт. Эва собрала пожитки и думать забыла о комнатушке. Резинка для волос на месте преступления — достаточная улика, чтобы сыщики ринулись в общагу для обыска. Началась бы кутерьма. Наверняка подкупленные репортеры ждали условного сигнала на низком старте. Но Рябушкину не повезло. Во-первых, 115-й пришел в институт не вовремя и поднял тревогу. Во-вторых, монтемурт при выходе схватил с поличным, чего спортсмен никак не ожидал. Он же своими глазами видел библиотечные книги в комнате Эвы. «Я бы с радостью убил тебя, но ты мне нужен живым». «Продолжай», – процедил Мел, потирая кулак. Оба чемпионских глаза заплывали фингалами. Рябушкин поведал о тех, кто предложил подставить Эву. Поведал об игорных клубах, где бывал, о людях, которым должен, о том, как от беспросветного отчаяния съездил к полуслепой бабуле, живущей в пригороде, и украл кое-какие антикварные вещицы и шкатулку со скромными фамильными украшениями, чтобы расплатиться с долгом. Как ни странно, спортсменчик не сожалел, что его угораздило связаться с дочкой второго замминистра финансов. «Она не такая», – опроверг, когда Мел попытался рассказать об истинном характере девицы. Ладно, болезных умом не калечат. Эвкин синдром и так превратил человека в морального урода. Пусть едет на все четыре стороны подальше от столицы и забудет об Эве навсегда. Ведь забудет? Рябушкин поклялся. Мел задумался. Спортсмена явно подставили. Раскрутили на немалые деньги и кинули. Кому помешала Эва? Он обратился к деду, а тот к отцу. Детство какое-то, но Мел не мог переступить через себя. Общался с родителем официально, по-деловому. Подозреваемых прощупывали осторожно, чтобы не спугнуть, а потом взяли скопом. И понеслось. Допросы, дознания, очные ставки, глубинный гипноз, сканирование памяти дернули паутину и потянулись нити к Влашику и к мелёшину старшему к их альянсу. А предысторией стали полиморфные способности Эвы. Подслушанный ею разговор в МОЦА о том, что бывший начальник первого департамента собирается бежать за границу, Мэл передал деду, а тот – отцу. Кузьму и его подельников арестовали, доступ к счетам перекрыли. Переведенные за бугор денежные средства Министерство экономики вернуло в государственную казну, заполучив похвалу премьер-министра. Но кое-кто из сторонников Кузьмы схоронился на свободе и решил отомстить, для начала передав привет через Эву. Дочь-воровка, министра экономики, ославила бы отца на всю страну со всеми вытекающими последствиями. Так что Эва, того не зная, находилась в шаге от катастрофы, виновником которой стал ее бывший парень Петруша хотя Мэл не сомневался, что пацифизм Эвы оправдывал бы предательство чемпиона. «Петя ни в чем не виноват. Он жертва обстоятельств. Его заставили, бедняжку!» — сказала бы она. «Тьфу!»